Глава третья. Новая мечта. У нее были удивительно изменчивые глаза, серые в полумраке комнаты и зеленовато-голубые, влажно блестевшие на свету. А голос спокойный, с мягкими грудными интонациями, о чем бы она ни говорила. И только спустя пару дней Дин понял, как тяжело давалось з о и показная уверенность. Он смотрел на нее с затаенным восторгом. поражаясь тому факту, что девушка с идеальной внешностью делит с ним жилище и стол, задает вопросы и внимательно слушает. Впрочем, именно за столом и начались первые проблемы. «Я подогрел бутерброды и мясной концентрат. Попробуй, вполне съедобно». «Спасибо, не стоит. Хочешь, посижу рядом, составлю тебе компанию». «Хочу». но лучше бы ты взяла в руки вилку. Тебе не нравится моя еда? Согласен, меню не особенно разнообразно. Допускаю, что ты привыкла к другой пище, но сама видишь, выбора нет. Или это твоя форма протеста? Придется доложить Хорну. Не думала, что ты ябеда и доносчик. Да я вообще не чувствую голода. Еще в космосе пропал аппетит. Зоя смотрела насмешливо-брезгливо, будто презирая жалкие попытки ее накормить. Тогда Дин бросил на стол надкусанный ломтик зернового хлеба и постарался придать лицу строгое выражение, как того требовала ситуация. «Хорн поручил мне заботиться о тебе, а ты даже от соков отказываешься. Учти, потеряешь сознание, я в к а л ю тебе парочку болезненных препаратов. Она отмахнулась от угрозы, будто не веря, что Дин говорит всерьез. «Когда Хорн за мной прилетит и куда отвезет потом, тебе известно? Может, и меня просветишь, хотя догадаться нетрудно. Я слышала ваш разговор. Добрый доктор и не думал притворяться. Соки. Ты эту подкрашенную бурду соками называешь? Спасибо. Мне хватит воды». Пусть она и пахнет сушеной рыбой. Чем пахнет? н ну, о это вранье, я бы заметил. Дин виновато пожимал плечами, начиная сердиться на себя за нерешительность в отношении разборчивой гостьи или пленницы, что было всего вернее. Если бы Зоя кричала и бросалась ругательствами, попробовала напасть на него и сбежать, Дин запер бы ее в одном из отсеков ангара до новых распоряжений. Все было бы куда проще. Но она глядела с прямым укором и сочувствием одновременно, будто подозревала его в сговоре с Хорном, догадываясь, что Дину тоже не по душе его план. «Зоя, послушай, может, ты неправильно поняла? Я лично не желаю тебе ничего плохого. В следующий раз подробно расспрошу Хорна на твой счет». Мы вместе обсудим, как поступить. Он сказал, что отправит меня в дом развлечений для скучающих солдат, которым заведует капитан Брех. Это правда. Дин развернулся на стуле к окну и вытянул ноги. Правая опять подозрительно ныла в коленном суставе, хотя синтетическая голень работала исправно. Неужели к похолоданию... «Хватает своих забот, а тут еще разбираться с капризной чужестранкой. Конечно, у нее шок после всего, что перенесла, кусок в горло не лезет. Дались ей мои уговоры!» Дин мрачно покосился в сторону Зои и обреченно вздохнул. Подперев голову руками, она не сводила взгляда с его ботинок, зачем-то кусала губы. Верхняя чуть припухла и, кажется, больше нижней. отчего выражение лица всегда насмешливо удивленное и чуть хитроватое, будто она знает какую-то сокровенную тайну. Милое, даже слов не найти, какое нежное и милое у нее личико. И зачем он вчера рассказал ей про свой протез, болван? Так ведь она вынудила, была внимательной слушательницей, заставила всю подноготную выложить о себе. Он даже рисунок матери притащил из спальни и похвастался грядущей поездкой в Сонму. з о и было интересно. Она же из Дейкос. Там всего одна планета обитаема. И, наверное, нет больших городов. Дина учили, как следует вести себя на самых жестких допросах, терпеть пытки и отключать сознание, растворяясь в боли. Но перед женской улыбкой и ясными глазами он оказался совершенно без помощи. Да что говорить, он всегда был никудышным солдатом. А кто он теперь? Вот что интересно на самом деле. Жуткие догадки порой нещадно терзали мозг, но сейчас из внезапного ступора вывела гневная тирада Зои. «Ну что ты молчишь? Опять ноги болят! Почему твой друг-доктор не помогает?» «Людей воровать из солнечной системы вы научились, а облегчить жизнь ветеранам войны не в состоянии. Не стыдно вашему руководству?» «Мы не воруем людей. Это кардарианцы. Они вне закона и будут наказаны. И я не... Я не ветеран вовсе. Я просто калека, которому повезло голову сохранить. Может, и тебе повезло, что биокапсула попала именно на Харакас». а не на мою родную хубу, к примеру. Там с такими находками не церемонятся. Обратно в д е й к а с тебя доставить нельзя. А насчет дома развлечений ты не совсем точно сказала. Хорн говорил о клубе отдыха старших офицеров. Это приличное заведение. Простые солдаты туда не попадут. Ты будешь разносить напитки и... Приличный бордель? Понятно. и чем я заслужила подобное обращение. Я детский психолог, работала с отказниками, участвовала в реабилитации подростков после домашнего насилия. На вашей планете есть приюты для сирот или клиники для людей с ограниченными возможностями? Может, мои знания пригодятся? Господи, да хотя бы обмен опытом! Попытка узнать, как устроена социальная сфера в других мирах, Неужели у вас напрочь отсутствует любопытство? Дин вздрогнул, будто в ознобе, припомнив воспитателей хубанского заведения, где прошла его юность. Несколько киборгов для бытовых нужд и полусинтетики-надсмотрщики. Девушку вроде Зои там нельзя было и представить. Нервно кашлянув, Дин попытался объяснить. Мы находимся на Сианской территории Харакаса, Здесь развита лишь инфраструктура военных гарнизонов: оружейные комплексы, тренировочные лагеря, испытательные полигоны и госпиталя. Персонал соответствующий. Детей вообще нет. Отмахнувшись от его подробных перечислений, Зоя быстро спросила: "Скажи, я могу остаться с тобой?" "Как это?" ахнул Дин, разворачиваясь лицом к ней. но отодвигаясь дальше от стола с нетронутым завтраком. Зоя поднялась и скрестила руки на груди, потом сжала ладони в умоляющем жесте, полным скрытого внутреннего достоинства. «Ты живешь один, ни семьи, ни друзей. Служба закончится через месяц. Куда ты направишься? Кто тебя ждет? Вот и мне некуда деваться. Возьми меня на сиану. Я буду готовить тебе хорошую еду. Ну, из того, что найдем, конечно. Буду комнаты убирать, следить за твоей одеждой. Еще я прекрасно умею делать массаж и помогу наладить сон, если нужно. Разберусь с твоим лечением. Ты, наверное, не все рекомендации соблюдаешь. Потом работу найду. Выкрутимся. Вдвоем же проще биться. Как считаешь? Я дешевле робота-сиделки обойдусь. «Хм, не рассматривал такой вариант. И сам бы не додумался предложить, или мой подход слишком наивен?» Потрясенный неожиданным предложением, Дин молчал, дергая и без того растянутый ворот футболки. «Как быстро она сумела меня разгадать! Если прежде я торопил дни до окончательного расчета, то после ее появления желал бы остановить время, задержаться сколько нужно». зная, что она рядом. Лишь бы каждое утро видеть ее бледное личико, иметь возможность заговорить и слышать даже холодное приветствие в ответ. «Нет, Балар, остановись! Это не твоя тема. В такую засаду ты еще не попадал. А вдруг это и есть мой шанс разобраться? Насколько я еще человек?» «Стоп! Вопрос закрыт еще год назад с помощью препаратов Хорна». Может, стоит продолжить курс и выкинуть муть из головы, пока она окончательно не сожрала мозг. Но Зоя безжалость нарушила тонкие преграды здравого смысла в его сознании. «Или ты слишком боишься вашего коновала? Если мы скажем, что решили быть вместе, он все равно меня заберет, да? Как бессловесное животное, свяжет и забьет». «Вытащит с и л о й из твоего дома? Или сам отдашь? Ты же солдат, обязан подчиняться приказам!» В серых глазах Зои стояли крупные слезы. И Дин скрипнул зубами от нахлынувшей злости. На ее робкие надежды избежать участи живой игрушки, на свою новую мечту о доме, где будет ждать его светловолосая девушка, любящая детей». Надо смотреть в глаза суровой реальности. Сантименты излишни. «Я ничего не могу тебе дать, Зоя. Сам я почти никто и вряд ли продержусь долго. Все мои деньги пойдут на замену имплантов в груди. Хватит только на посредственные аналоги. Зато проведу последние дни в сонме. Говорят, леса там парят над землей на специальных платформах, чтобы не занимать пространство». о с т а в л е н н а я для домов и фабрик. Я никогда не был в лесу, только видел снимки и ролики. Год назад Хорн привез мне сувенир с глоточком сианского ветра. Я тебе покажу, там немного осталось. Она с радостью ухватилась за эту тему, словно за спасательный круг в бурном море. А я родилась возле леса, представляешь? Он словно живое существо – Идёшь по нему тихонечко, а лес с тобой говорит, только умей слушать. И всегда разный, зимой, летом и весной с осенью. Меняет наряды, запахи и звуки каждый сезон. к а ж д а й веточкой дышит, и сердце его стучит часто-часто, как барабанная дробь дятла, а то размеренно и степенно, когда кукушка поёт. Я в детстве загадывала, Сколько мне жить осталось? Конечно, в шутку, но радовалась, если уставалась считать. Дин вдруг понял, что не сможет отдать ее Хорну и сделает все возможное, чтобы забрать с собой, даже если придется расплатиться старыми мечтами. К тому же неизвестно, насколько его представление о сонме близко к реальности. Реклама часто скрывает изъяны продукта.